Глава 7. Мирон. Меня действительно привозят ко мне домой. Я настолько оглушен случившимся, что просто выхожу из машины и даже не оглядываюсь на охрану Барского. Первое, что делаю у себя, иду в душ. Долго-долго стою под холодными струями, чтобы осознать и принять ту задницу, в которой оказался. Голове легче, и необходимости в обезболивающем уже нет. Но вот настроение ниже нуля. Включаю телефон, а там 30 пропущенных от Валеры и остальных. И тут до меня доходит, что если бы не розыгрыш этих придурков, я бы и не оказался со штампом в паспорте. Матерюсь долго и чувством. Надо же так встрять. Первое желание позвонить Хохловскому и высказать этому убогому все, что думаю. Но выглядеть идиотом тоже не хочется. И пока борюсь с этим подступающим желанием накостылять Валерия, раздается звонок в дверь. «Для полной картины это должен быть кто-то из нашей тусовки». Резко открываю дверь и удивленно замираю. «Отец?» «Здравствуй, сын!» — весомо произносит тот и вопросительно приподнимает бровь. «В квартиру-то пустишь?» — спрашивает, когда я надолго зависаю в своих мыслях. «Да, конечно. Что-то случилось?» «А это ты мне расскажи, Мирон? Как случилось, что у меня сын женился, а я ни сном, ни духом?» Я. Осекаюсь на полусловие. Что ответить? Что попался, как дурак? Что повелся на сиськи третьего размера и подмахнул бумаги, не глядя, потому что представлял жаркий трах? Да отец меня после этого до конца дней высмеивать будет. «Ты», — кивает он, — «мы вроде вас с Назаром воспитывали нормальными людьми. У одного сын родился, а он полгода его жизни ушами прохлопал. Повезло, что вообще про пацана узнал. Второй вот втихаря женой обзавелся. Отец говорит негромко, но ему и не надо повышать голос. Леонида Садомиди умеет и тихо высказаться так, что внутри все сожмется и вниз опустится. «Так э, нормально же у них все с Полинкой?» Осторожно встаю на защиту брата. «Нормально», — соглашается он. «Теперь нормально, но узнавать про сына, когда тому полгода, ненормально. Мужчина должен нести ответственность за свои поступки. Надеюсь, с этим ты спорить не будешь?» Огребать за старшего брата неохота, так что я просто киваю. «Конечно, нет». «Вот и хорошо. Значит, и ты тоже будешь эту самую ответственность нести?» «Это ты о чем? «Свадьба, сынок. Понимаю, дело молодое. Решили поскорее все провернуть, горит и подпекает везде. Но теперь-то надо все по уму провести, с гостями и церемонией, раз уж формальная сторона уже оформлена». «В смысле?» – доходит до меня. «Я не собираюсь жениться». «Да, а у меня вот другая информация. Знаешь, от кого?» «Догадываюсь», – мрачно отвечаю. Теперь многие фразы Барского становятся более понятными. Вот ведь старый хрыч провернул все уже и с отцом договорился, и про бизнес накопал. «Молодец!» Значит, не все мозги еще пропил на своих этих гулянках. «Слушай, если серьезно, то это все случайно вышло. Знаю, звучит глупо, но мы с этой Варей даже не знакомы. Так что брак наш просто фуфло, фикция. Можно же все это отыграть, ну или развестись на крайняк». Нельзя! пресекает поток моих идей отец. «Что нельзя?» «Развестись вам нельзя». «Но...» «Никаких «но», — неожиданно рявкает он. «Мне надоело узнавать о твоих загулах. Уже сбился со счету, сколько баб в твоей постели побывало». «Я свободный мужик и имею право», — возмущаюсь в ответ. И «Я не монах, чтобы сдерживаться в потребностях. Так ведь это отлично. Теперь у тебя дома всегда будет безотказный вариант. Законная жена». Бегать не нужно будет по барам да кабакам со своими дружками-придурками. «Это уже слишком, мне почти тридцать, и я сам могу...» «Я видел, что ты можешь сам», — перебивает меня отец. «Яйца достань из задницы, куда они закатились, и учись нести ответственность. Ты мужик или где?» «Да это здесь при чем?» «Притом, ты когда подпись ставил, смотрел на чем? Прочитал?» Это был удар точно в цель, возразить на это было нечего. Тот же Мирон. Разве этому я тебя учил? Слышу настоящее разочарование в его голосе. И, пожалуй, это бьет по самолюбию больнее всего. Все же я очень дорожу мнением родителей. В общем, ты меня услышал. Раз уж женился, то значит назад дороги нет. Па, я же ее даже не знаю. Так узнавай. Вся жизнь впереди, усмехается он. Ты серьезно? Я не готов к семейной жизни, понимаешь? Мне мало одной женщины. А ты пробовал? Э. «Вот и попробуй, тем более, что раз уж ты так подставил нас всех, придется тебе, сынок, выхватывать самому. Прошло то время, когда я прикрывал вашу спину». «Что значит «подставил»?» «Уточняю осторожно». «Ты ведь знаешь, кто такой Барский?» «Знаешь». «Понимаешь, на что тот способен?» «Вы брачный контракт подписали?» «Нет». «Теперь выход только один — сохранить этот брак и родить наследников, которые весь семейный бизнес и получат». «И желательно поскорее». «Я ошалело смотрю на отца». Это ж как ловко он свернул на те же рельсы-то. Это перебор, категорично заявляю. Если я еще могу понять, почему развод нежелателен, то что за блажь с наследниками тебя, Барский, покусал. Ты лучше хорошо подумай, что делать дальше, чтобы он тебя не укусил, советует отец. Потому что откат прочувствует вся семья. Готов так подставлять своих родных. Стоит этого твоя свобода и так горячо любимые пьянки-гулянки со шлюхами. Стискиваю зубы и молчу. Вот что здесь ответить. Так он разложил все, что выхода два, либо в этот самый брак, либо в окно. «Мама знает?» — сдержанно спрашиваю. На лице отца появляется многозначительная ухмылка. «Как сам думаешь?» «Да, ситуация еще хуже, чем я думал. Мама не отец, она действует иначе. Но мозг мне вскроет знатно, медленно и со вкусом. Умеет она наказывать нас Назаром морально, да так, что не подкопаешься. Талант просто. Каждый раз потом от чувства вины неделю отходишь. Ты позвони ей сам». «Она разве не приедет?» – удивляюсь я. Когда у Назарки ребенок вдруг нарисовался, помню, примчалась сразу к нему. «Рискнешь?» – усмехается отец. вздыхая и качаю головой. «Мать я люблю, как и каждый в нашей семье. Она нас воспитала, все годы была рядом с отцом, даже когда у него не было ничего. Прошла с ним все от и до. В редкие моменты, когда задумывался о будущем, я хотел найти именно такую, как она. Надежную, мудрую, женственную, идеальную». Но таких не бывает, это я уже понял, поэтому и перестал искать. «Ты справишься, сын», — неожиданно серьезно добавляет отец. «Даже если у тебя только лимоны, ты знаешь, что можно с ними сделать». Он уходит, а я задумчиво кручу в руке телефон. В одном отец прав. Подставить свою семью я не имею права. Барский не отступит, пока не получит свое. Или пока не задавит того, кто отказал ему. Значит, придется выгребать самому. Что ж, раз уж у меня теперь есть жена то неплохо бы про нее хотя бы немного узнать.